«Карвоус!» Лорд Кастанелло со стоном приподнялся в постели, прикрывая ладонью зевок. «Что ты?» Натянув одеяло почти до самого носа, я попыталась вжаться в спинку кровати, желая оказаться как можно дальше одновременно и от супруга, и от лорда Сантонильо. Казалось бы, я никогда не имела привычки спать в мужских объятиях, но за ночь каким-то непостижимым образом умудрилась, перекатившись через всю кровать, крепко прижаться к спящему супругу. Подобное положение дел само по себе до крайности, смущало меня. А уж тот факт, что утром нас застали в одной постели, да еще кто, лорд Сантанилью, питавший ко мне, менталисту, неприкрытую неприязнь, Адвокат улыбнулся, и улыбка эта не предвещала ничего хорошего. Вынув из нагрудного кармана монокль, чем-то отдаленно напоминавший очки господина-дознавателя, он пристально изучил меня через толстое кристальное стекло. Я зябко поежилась. От взгляда лорда сан нестерпимо хотелось укрыться чем-то во много раз толще, чем пуховое одеяло. Желательно стеной. Карвос. «Ты, верно, болен?» «Напротив, Кастанелло, я совершенно здоров», — проговорил адвокат. «И изумительно бодр, в отличие от тебя. Три чашки крепкого кофе и циндрийская курительная смесь творят чудеса». «Ты болен», — недовольно буркнул супруг. «Душевно, хронически, что ты делаешь в моей спальне? Забочусь о здоровье старого беспечного друга». Тон то ему откликнулся адвокат. Майло прищурился. — Кажется, ты адвокат, а не лекарь. Так ограничь свои заботы рабочим кабинетом и не суй нос в чужую постель. Ты смущаешь мою жену. Прямо сейчас предмет, непосредственно касающийся нашего с тобой адвокатского соглашения. Лорд Сантонилю помахал перед глазами супруга подписанным вчера утром контрактом как раз нежиться в твоей постели. А значит, я имею полное право здесь находиться и от лица моего клиента, то есть тебя, задавать любые необходимые вопросы. Так вот, миледи, люблю бить в спину. Потрудитесь объясниться. Кто вы такая и ради чего произвели весь этот хаос? Не удалось убить очередного простачка и завладеть бакадом наследством. Так решили засадить его в тюрьму? Будь добр, выметайся отсюда, потеряв терпение рявкнул лорд. Раз уж ты имел наглость притащиться с самого утра и вломиться в спальню, то сможешь и подождать четверть часа в гостиной, пока мы спустимся вниз. С самого утра, сейчас почти полдень. Карвус, иди «Покури свою смесь!» К моему невероятному облегчению адвокат не стал спорить. Выпрямился, не отводя от меня взгляда, отступил к дверям. И у самого прохода вдруг замер. Кристальное стекло сверкнуло магической искрой. «Не пытайтесь применить ментальную магию, миледи!» Предупреждающий проговорил лорд Сантонильо. «Не сомневайтесь, я сразу же об этом узнаю и приму меры!» а законники будут только рады получить новые доказательства вашей вины. И прежние заслуги вам не помогут». «Карвуз!» — угрожающе начал лорд, но адвокат уже вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. У меня появилось дурное предчувствие. Я медленно повернулась к супругу, робея встречаться с ним взглядом. Мысли категорически отказывались складываться в цельную картину, с чего вдруг лорд Сантонилио решил обвинить меня в попытке очернить мужа в глазах закона и почему так остро отреагировал, увидев нас вместе. И лорд Кастанелло, воспринял ли он серьезно нападки адвоката, да еще и эти случайные ночные объятия. Нервно сглотнув, я потянулась к прикроватному столику, куда положила артефакт часы Майло и поспешно откинула крышку. Кристаллы не светились, и это успокоило меня. Чтобы не высматривал лорд с я не оказывала неосознанного ментального воздействия на супруга этой ночью. Краем глаза я увидела, что муж тоже покосился на артефакт. Я ожидала, что он скажет хоть слово, но Майло лишь сжал губы и молча кивнул в сторону ванной, уступая мне право первой привести себя в порядок.